У человека есть три сердца. Это в груди бьется просто мышца, сердечная мышца. А на самом деле три сердца у человека. Золотое сердце, большое, как голова коня. Это золотое сердце для любимых и близких. Там любовь и нежность, забота и долг. Это золотая энергия любви. Серебряное сердце чуть поменьше. Оно как голова-барашка размером. Это сердце для товарищей и друзей, для хороших людей, которых мы встретили в жизни. Это серебряная энергия дружбы. И стальное сердце есть у человека. Оно размером как голова беркута. В него трудно попасть. А попадешь, оно отразит удар. Это сердце для врагов, чтобы быть с ними сильным и смелым, неуязвимым к их нападкам и ударам. Это сердце воина, сердце победителя. Это энергия войны и защиты. Вот три сердца человека. А есть четвертое. Это редкость. У некоторых еще есть. Оно живое и светится. Оно размером со светлячка. Оно теплое и пульсирует. От него исходит мягкий свет. Это потаенное сердце. Живое. И лучше бы нам никому это сердце не доверять. Только мама или бабушка в раннем детстве могли его держать на ладони. Это живое, светящееся сердце. Каплю энергии, светлячка во тьме. Или отец, или дедушка мог. Но это было давно. И умные люди глубоко прячут свое живое сердце и таят его от всех. Оно слишком живое и слишком уязвимое. Да никому и дела особо нет до этого тайного сердца, как до светлячка. А люди наивные иногда дают подержать это живое сердце кому-то, просто кладут на чужую ладонь. И другой человек или уходит, унося в ладони наше сердце, забавного светящегося светлячка, или жестоко сжимает кулак, просто так, ради шутки, и свет гаснет навсегда». Но мы продолжаем жить. Большинство людей так живут, хороших, нормальных людей. У них же есть еще три сердца, и сердечная мышца в груди исправно работает. А для земной жизни этого вполне достаточно. И только у самых счастливых, отмеченных милостью Творца, есть Тот, кому можно доверить свое живое Маленькое сердце.